Глава 15. Том украдкой посещает родной дом. Через несколько минут Том уже шагал по отмели вброд, направляясь к Илинойскому берегу. Он прошел полдороги, и лишь тогда река дошла ему до пояса. Дальше нельзя было идти вброд, потому что мешало течение. До противоположного берега оставалось всего какая-нибудь сотня ярдов, и Том, не задумываясь, пустился вплавь. Он плыл против течения, забирая наискосок, но его сносило вниз гораздо быстрее, чем он ожидал. Все-таки в конце концов он приблизился к берегу, поплыл вдоль него, отыскал подходящее низкое место и вылез из воды. Ощупав карман куртки, он убедился, что кора не пропала, и пошел дальше по прибрежному лесу. С его одежды потоками сбегала вода. Еще не было десяти часов, когда он вышел из леса на открытое место против самого города и увидел, что у высокого берега, в тени деревьев, стоит пароходик. Все было тихо под мерцавшими звездами. Том... Неслышно спустился с кручи, напряженно глядя по сторонам, соскользнул в воду, проплыл несколько шагов и пробрался в ялик, который был привязан к корме пароходика. Он улегся на дно под скамейки и с замиранием сердца стал ждать. Вскоре ударил надтреснутый колокол и чей-то голос скомандовал «Отчаливай!» Через минуту нос челнока подбросила волной, которую подняли колеса пароходика, и путешествие началось. Том был счастлив своей удачей. Он знал, что это последний рейс и что дальше пароходик никуда не пойдет. Прошло двенадцать или пятнадцать томительно долгих минут. Колеса перестали работать. Том вылез из ялика и в темноте поплыл к берегу. Чтобы не наткнуться на случайных прохожих, он проплыл лишних полсотни ярдов и вышел на берег ниже, чем ему было нужно. Тут он сразу же пустился бежать, выбирая самые пустынные переулки, и вскоре очутился у теткиного забора на задворках. Он перелез через забор, подкрался к флигелю и заглянул в окно гостиной, так как там горел свет. В комнате сидели тетя Поли, Сид, Мэри, мать Джо Гарпера и о чем-то разговаривали. Они расположились у кровати. Кровать была между ними и дверью. Том подошел к двери и начал осторожно поднимать щеколду. Затем тихонько толкнул дверь. Она скрипнула. Он продолжал осторожно нажимать, вздрагивая всякий раз, когда раздавался скрип. Наконец, как ему показалось, перед ним раскрылась. Такая широкая щель, что он мог протиснуться сквозь нее на коленях. Он просунул голову и осторожно пополз. От чего это пламя свечи так запрыгало? Сказала тетя Полли. Том пополз быстрее. Должно быть, дверь не закрыта. Ну да, конечно. С некоторых пор тут творятся э, пристранные вещи. Поди закрой дверь, Сид. Том, как раз вовремя, нырнул под кровать. Он дал себе время отдышаться и затем подполз так близко, что, пожалуй, мог бы дотронуться до теткиной ноги. «Так вот, я говорю», продолжала тетя Поля, «что он был вовсе не злой, а такой озорник, ветрогон, то, что называется сорви голова, но э, что с него взыщешь? Сущий же ребенок! а зла он никогда никому не желал. Ой, и сердце у него было золотое. Доб... Добрее мальчугана. Я не знала. И она заплакала. Ой, и мой Джо был такой же. Шалит, балует, как будто в нем тысячи бесов. А добрый, ласковый, лучше и не надо. Господи, прости меня грешную. «Ведь я задала ему трепку за сливки, а у самой из головы вон, что сама же я эти сливки выплеснула, потому что они прокисли. И только подумаю, что я никогда больше не увижу его тут на земле. Бедного, обиженного мальчика никогда, никогда, никогда!» И миссис Гарпер зарыдала так, словно сердце у нее вот-вот разорвется. «Я надеюсь, что Тому теперь хорошо в небесах. сказал Сид. «Но если бы он вел себя немножко лучше тут, на земле...» «Сид!» Том почувствовал, как сердито загорелись у тетки глаза, хоть и не мог ее видеть. «Не смей говорить дурно о моем Томе, когда его нет в живых! Да, сударь, теперь о нем позаботится Бог, а вы не беспокойтесь, пожалуйста!» Ох, миссис Гарпер, уж и не знаю, как я это переживу. Просто и представить себе не могу. Он всегда был для меня утешением, хотя часто терзал мое старое сердце. Бог дал, Бог и взял. Благословенно будь имя Господне. Но это так тяжко, так тяжко. Не дальше, как в прошлую субботу мой Джо подходит ко мне и как бабахнет. Пис... «Тоном, под самым моим носом!» «Я в ту же минуту так оттолкнула его, что он упал!» «Не знала я тогда, что он скоро...» «Ох! он это теперь, я расцеловала бы и благословила его!» «Да, да, да, я отлично понимаю ваши чувства, миссис Гарпер, отлично понимаю!» Не дальше, как вчера перед обедом мой Том напоил кота более утолителем, так что кот чуть не перевернул весь дом, и я, прости меня, Господи, стукнула Тому по голове наперстком. Бедный мой мальчик, несчастный погибший малыш, зато теперь уже кончились все его муки, и последние его слова, что я услышал от него, были словами. упрека. Но это воспоминание оказалось слишком тяжким для старухи, и она горько заплакала. Том тоже стал всхлипывать. Впрочем, ему было жалко не столько других, сколько себя. Он слышал, как плакала Мэри время от времени, поминая его ласковым словом. И в конце концов он возгордился. Никогда он не думал, что он такой замечательный мальчик. Все-таки горе тетки очень взволновало его. Ему хотелось выскочить из-под кровати и сразу осчастливить ее. Такие театральные эффекты были ему всегда по душе. Но он не поддался искушению и продолжал лежать смирно, прислушиваясь к дальнейшему разговору. Из отдельных фраз он узнал, как объясняют их исчезновения – Сначала думали, что они утонули во время купания. Затем хватились, что нет плота. Затем кто-то из мальчиков вспомнил, как Том и Джо заявляли, что в городе о них скоро услышат. Тогда местные мудрецы, пораскинув умом, решили, что мальчики уплыли на плоту и скоро объявятся в ближайшем городишке вниз по течению. Но около полудня плот нашли прибитым к Миссурийскому берегу в пяти-шести милях от города, и тогда все надежды рухнули. Мальчики, несомненно, утонули, иначе голод пригнал бы их домой к ночи, а, пожалуй, и раньше. А тела их не были найдены лишь потому, что катастрофа, как полагали, произошла на самой середине реки, иначе они добрались бы до берега, так как плавали все трое отлично. Сегодня среда. Если тела не найдутся до воскресного утра, значит, никакой надежды уже нет, и в воскресенье, во время обедни, их будут отпевать, как умерших». Том вздрогнул. Миссис Гарпер, рыдая, простилась со всеми и направилась было к двери. Но тут обе осиротевшие женщины под влиянием внезапного порыва, кинулись друг к другу в объятия и, прежде чем расстаться, поплакали всласть. Тетя Поли гораздо нежнее, чем всегда, поцеловала на ночь Сида и Мэри. Сид всхлипнул, а Мэри ушла вся в слезах. Тетя Поли упала на колени и стала молиться о Томе. В ее словах и в ее дрожавшем голосе чувствовалась такая безмерная любовь. Ее молитва была так горяча и трогательна, что Том опять залился слезами. Мальчику еще долго пришлось лежать тихо и смирно после того, как тетя Полли улеглась. По временам у нее вырывались какие-то печальные возгласы. Она все время беспокойно ворочалась, металась из стороны в сторону. Наконец она затихла и лишь изредка стонала во сне. Том выполз, медленно и осторожно встал на ноги и, заслонив рукою свечу, долго смотрел на спящую. Сердце его было переполнено жалостью к ней, Он вытащил из кармана кору и положил возле свечки, но потом приостановился, размышляя. Ему пришла в голову счастливая мысль, и лицо его просияло. Он сунул кору в карман, наклонился над теткой и поцеловал ее в поблекшие губы, а затем, неслышно, вышел вон, закрыв за собой дверь на щеколду. Он дошел до пристани, где обыкновенно стоял пароходик, и, не увидев никого на берегу, смело взошел на судно. Он знал, что на пароходике никого нет, кроме сторожа, а тот имел обыкновение забираться в каюту и спать непробудным сном. Том отвязал челнок от кормы, неслышно спустился в него и начал грести вверх по реке. Проехав с милю, он приналек на весла, пересек реку и причалил как раз там, где следовало, потому что это дело было для него привычное. Ему очень хотелось завладеть челноком, ведь челнок тоже до некоторой степени судно и, следовательно, законной добыча пирата. Но он знал, что челнок будут повсюду искать, а это может навести на след беглецов. Поэтому он просто прыгнул на берег и вошел в лес». В лесу он хорошенько отдохнул, мучительно стараясь побороть сон, и потом поплелся к лагерю. Ночь была на исходе, а когда он дошел до отмели, уже совсем расцвело. Он посидел еще немного, и лишь тогда, когда солнце, высоко поднявшись, позолотило могучую реку великолепным огнем, бросился в воду опять. Немного погодя, он весь мокрый добрался до лагеря как раз в ту минуту, когда Джо говорил. «Не, Гек том человек надежный, он вернется. Верно тебе говорю, он не удерет. Он знает, что это стыд для пирата, а пиратская честь ему дороже всего. Он затевает какую-то новую штуку, но какую хотел бы я знать? Ну, а вещи-то все-таки наши? Наши, Гек, но не совсем». В письме сказано, что мы взяли их, если он не вернется к завтраку. «А он тут как тут!» — воскликнул Том, торжественно появляясь перед ними. Это был редкий театральный эффект. Скоро они устроили обильный завтрак из ветчины и рыбы и принялись его уничтожать. А тем временем Том рассказал, не без прикрас, свои похождения. Когда рассказ был выслушан до конца, мальчишки еще больше заважничали и стали чувствовать себя великими героями. Том прилег в тени, чтобы выспаться до полудня, а прочие пираты отправились удить рыбу и исследовать остров.